Рядом со смертью. В жизни любой врач, а тем более хирург, регулярно сталкивается со смертью. Это особенность профессии и неотъемлемая её часть. Кроме того, это всегда профессиональное поражение и невыполненная работа. Да ещё как бы часто врач не встречал смерть на своём пути, Привыкнуть к ней невозможно. В любом случае, каждая новая смерть затрагивает глубинные болевые точки, пусть даже со временем ощущения могут притупиться. Единственный вариант, когда человек привыкает к смерти и становится безучастным — масштабные боевые действия, где он день за днем, месяц за месяцем видит только ее смерть. Но в этом случае, как говорил один известный генерал, получается уже не человек, а волк. Первый раз я столкнулся со смертью на студенческом дежурстве. В тот вечер привезли пожилого мужчину, который уже лечился в отделении раньше. Выписывая его, заведующий предупредил родственников, что ожидать улучшения не приходится. Четвёртая стадия онкологического процесса не оставляла несчастному ни единого шанса. И вот ему снова стало хуже. Мы с дежурным хирургом пошли смотреть поступившего. Мужчина беспокоило сильная одышка, он сидел, обхватив колени, временами поднимая на нас измученный, взволнованный взгляд. В терапевтической реанимации не было места, его положили на дополнительную койку в хирургическом блоке. Через несколько часов, когда я зашёл в реанимацию оценить отделяемое под дренажом у недавно прооперированного больного, черты умирающего заострились. Кожа стала серой, он запрокинул голову и дышал часто и поверхностно. Ещё через час, проходя мимо отделения через тонкую щель при открытой двери, я увидел его только что умершим, с прямой линией кардиограммы на мониторе. Эта картина произвела на меня сильное впечатление. До этого я видел мёртвого только один раз в детстве издалека. А здесь лежал он, человек, с которым я ещё несколько часов назад разговаривал. В чьих глазах читались волнение и страх, а теперь лишь тускло отражались лампы неонового света. Поступив в клиническую ординатуру, я начал видеть смерть значительно чаще. Правда, поначалу она, словно давая к себе привыкнуть, представала в отсутствии того или иного пациента на реанимационной кровати. Выполняя бронхоскопию и плевральную пункцию тяжелым больным, я почти не запоминал их имен и фамилий. Зачастую в виде не человека, а лишь отгороженной стерильной салфеткой участок кожи или воспалённое бронхиальное дерево. Когда пациент умирал, я вспоминал его ориентиры. Так, этот, у которого сильно заплёвыванный долевой бронхис справа, или у этого я оставил толстый плевральный дренаж на активной аспирации. Когда ты прикасаешься лишь к части пациента, его уход практически незаметен. Всё изменилось на втором году ординатуры, когда я перешёл в кардиохирургию и начал вести палаты. Плановая хирургия подразумевает подготовку больного к операции. За это время ты успеваешь узнать не только его болезнь, но и многие подробности биографии, познакомиться с родственниками, одним словом, сблизиться с человеком. Сердечно-сосудистая хирургия допускает смерть пациента даже после плановой операции. Если трагедия происходит, кроме самокопания в поиске возможных ошибок, тебя ожидает один из самых неприятных моментов в работе лечащего врача извещение родственников. Однажды в мою палату поступил крепкий мужчина, слегка за 50. Недавно его начали беспокоить давящие боли за грудиной, типичный признак ишемической болезни. И кардиолог нашей поликлиники определил показания к коронарографии. Исследование выявило серьёзную проблему. В передней межжелудочковой артерии выросла атеросклеротическая бляшка. Она сузила просвет сосуда почти на 90%. В ближайшее время мог развиться большой инфаркт, и сердце сигнализировало: "Мне не хватает кислорода". Предстояла эндоваскулярная операция с установкой стента в пораженную артерию. «Еще 10 лет назад, чтобы помочь вашему мужу, нам пришлось бы разрезать грудину и выполнить коронарное шунтирование», рассказывал я пациенту и его супруге, 45-летней воспитательнице детского сада. «А теперь, благодаря развитию высоких технологий, операция пройдет без наркоза и даже без разреза». Бляшку раздавят баллоном и установят на её место стент, похожий на пружинку ото второручки. Доктор, насколько это опасно? спрашивает жена. Ну что вот ты начинаешь. Сегодня соседу по палате поставили сразу три стента, и с ним всё хорошо, мой пациент с шуточным укором смотрит на супругу. Риски есть при любом хирургическом вмешательстве, даже если это операция по удалению вросшего ногтя. Но всё-таки при стентировании он намного меньше, чем при открытой операции, отвечаю я дежурную фразу: со мной всё будет хорошо. Если уж удалось вовремя обнаружить опасность, докторас ней точно справится. На следующий день в рентгено-операционной на место бляшки филигранно установили стент. Просвет артерии был полностью восстановлен. Если присмотревшись, не заметить тонкую сеточку металлического каркаса, я бы сказал, что у пациента нет и никогда не было от склероза. Утром её в отличном самочувствии перевели из кардиоблока в палату. А через час я уже методично надавливал ему на грудную клетку, проводя непрямой массаж сердца. Когда сердцу удалось запустите ЭКГ показала крупноочаговый инфаркт по передней стенке левого желудочка. Тромбоз стента, сказал реаниматолог, рассматривая вздыбленные кошачьи спинки на кардиограмме. Наиболее вероятно, да. Редкое, но возможное осложнение, ответил я в расстроенных чувствах. Хорошо ещё, что нам удалось его завести. Пациент оставался нестабильным, подавать его на коронарографию было опасно, мы провели системный тромболизис и ждали стабилизации состояния. Наконец, через несколько часов в окружении мониторов больного подняли в рентген-операционную, увидели на экране наполовину размытый тромб. Коллеги установили в зону тромбоза ещё один стент, но драгоценное время ушло. Большой инфаркт состоялся. Через полчаса после повторного стентирования, несмотря на долгую и упорную реанимацию, мужчина скончался. Прядя в ординаторскую, я долго вертел в руках мобильный телефон. Совсем недавно я сообщил жене хорошие новости о переводе супруга в палату. Теперь предстоял совершенно другой разговор. Яркое зимнее солнце заливало помещение, по железному карнизу методично отстукивали падающие с крыши капли. Природа поворачивала на весну. Интересно, какая сейчас погода в их городе. Кажется, это Кострома или Иваново. Подумал я и понял, что оттягивать время не имеет смысла. Несколько длинных гудков сменились бодрым женским голосом. Слушаю, Алексей Юрьевич, я посмотрел на историю болезни, где записаны имена родственников. Анна Владимировна, У меня для вас очень печальная новость. К сожалению, у вашего мужа развился послеоперационный инфаркт, и мы не смогли его спасти. Полчаса назад он скончался. Несколько секунд тишины сменил непонятный грохот, потом треск и шипение, и снова оглушительная тишина. Я подождал несколько секунд. Анна Владимировна, вы меня слышите? никто не отвечал вдруг словно издалека я услышал детские голоса аня владимиловна упала аня владимиловне плохо вслед им громкий детский плач как будто прямо здесь в моём кабинете я сидел не зная что мне делать и чем я могу помочь в данной ситуации несчастная потеряла сознание и упала на пол телефон отлетел в сторону и похоже взрослых в весёлой группе кроме неё не было надо было сказать чтобы она присела ведь так делают в фильмах перед тем как сообщить плохие новости пенял я себе чувствуя как холодеют руки тем временем в трубке послышались взволнованный женский голос остучала мебель Анна Владимировна что с вами Наташа принесите стакан воды Плачущих детей начали успокаивать и выводить в другое помещение. Я стал невольным свидетелем происходящего за сотни километров, не в силах участвовать в развитии событий. Телефон отлетел под диван, и о нём никто не знал. Я нажал отбой, чтобы через 10 минут перезвонить снова, узнать, что Анна Владимировна пришла в себя и рыдает, объяснить директору механизм организации похорон. Отключившись, я ещё долго сидел, смотря в одну точку. В голове звучал детский плач. Что я точно не могу себе представить, так это работу в детской кардиохирургии или, например, онкологии. Там смерть предстаёт в своей самой безжалостной роли. И ткакин бы это утверждение не казалось спорным во взрослой медицине смерть может иметь небольшой налёт милосердия. Про умершего девяностолетнего старца говорят: "Ушёл с миром, смерть пощадила его". В педиатрии никакого милосердия у смерти нет. Только боль и чувство глубокой несправедливости. Однажды я летел в самолёте на международный кардиохирургический симпозиум. Рядом со мной сидел доктор, оперирующий на сердце в детском отделении. Мы разговорились. Он рассказал о тяжёлых детских пороках, многие из которых буквально несовместимы с жизнью. От этого отделения преследует высокая послеоперационная смертность и большой процент осложнений. Слушай, его рассказы, я думал, слава богу, что я оперирую в взрослых. В последние дни я не раз наблюдал, как он доставал вибрирующий мобильный, погрустневший пробирался между кресел к выходу из зала и, не взирая на дорогой роуминг, подолгу разговаривал с родственниками, объяснял, почему чему-то сыну или дочери стало хуже, в связи с чем не действуют самые современные препараты. И какие остаются варианты лечения. Я не уставал поражаться постоянной вовлечённости в процесс и уровню эмоционального напряжения. Если среди нас и есть герои, то это детские кардиохирурги. Но даже если исключить особенности профессии, дыхание смерти приходилось ощущать где-то рядом почти каждому из нас. Ведь это совсем не обязательно быть героем. Например, в детстве я несколько раз почувствовал его совсем близко. Одним из любимых мест нашей тусовки был мост окружной железной дороги. Его можно было переходить сверху по широким металлическим аркам, и стоя на самой верхней точке смотреть на город, когда внизу громыхает товарный поезд, раскачивая опоры в разные стороны. А можно путешествовать по конструкциям в подбрюшье моста. Однажды мы подошли к большому разрыву между секциями, всего несколько метров пространства над рекой, и попадёшь в неизведанный закоуток, где до тебя никто ещё не был, а дальше удобный спуск до самого асфальта. Мы с клопом там всё облазили нагло вруя. желание обескуражить друзей собственной смелостью одна из особенностей нашего детства. Тем более Клоп недавно переехал в другой район и не мог опровергнуть мои слова. Да ты гонишь, не верит мне Тима. Я знаю, этот угол туда никак не попадёшь. Разве что прыгнув отсюда, но таких безбашенных нам осфильми не было. Отступать поздно. Отсюда и прыгали. Стёмно, конечно, но разук рискнуть можно. Чу уж разок загорается мелкий славик, младший возраст, а мозги работают и с языком неплохо склеены, чёткий, сказали бы сейчас. Где один там и два, тем более нам покажишь, как прыгать, ты ведь уже умеешь. Он издевательски растягивает последнее слово. Вот так на пустом месте поймали на слове. Подвесили над мутными водами Москва-реки пацанскую честь. Сдать назад не получится. «Некуда!» — в спину упираются стальные конструкции Краснолужского моста. «Секунды на раздумье. Замечаю, что к мосту приближается длинная баржа с огромными кучами песка. Если прыгнуть в момент, когда она будет проплывать внизу, можно здорово смягчить возможное падение». «Ну, давайте. Но если я прыгаю, прыгают все, делаю я ответный ход». «Вот она, любимая пацанская игра на нервах друг друга». Кто первый прогнётся, начнёт юлить. Вижу, как друзья на секунду опрокидывают замешательство, но Тима решает идти до конца. Прыгнем, прыгнем. Ты главное пример покажи. Карты розданы, козырь определён. Я примериваюсь к прыжку. Площадка, на которую надо попасть, расположена в 3 м напротив и на метр ниже. Приземлиться ногами практически невозможно. Зацепиться руками — тоже не за что. Всем телом ударишься об ограду. Зато справа идет в сторону тонкая длинная арматура, напоминающая турник. Если удастся повиснуть на ней, зацепившись руками, есть шанс удержаться. Тем более арматура слегка прогнется и сработает как амортизатор. Сердце выскакивает из груди. — Я. Я долго готовлюсь, ожидая, когда баржа окажется прямо под мостом. Кожей чувствую, как растёт градус напряжения. Назад дороги нет, разбегаюсь и прыгаю. Не вижу и не слышу ничего вокруг, всё внимание абсолютно сосредоточено на спасительной железной планке, за которую нужно крепче-крепкого зацепиться выставленными вперёд кистями рук, широко расстопыренными пальцами. Удар, сильный рывок, улетающий вперёд и вверх ноги, резкая боль в ладонях, будто разом сорвало несколько мозолей. Металлический скрежет арматуры, рывок тела назад и внезапное понимание того, что жив. Получилось, и теперь остаётся самая малость: снова раскачаться и прыгнуть немного вперёд и вниз на заветную ровную поверхность. О, это предательское ощущение ватных ног, когда кажется, опасность уже позади и до спасения остался один шаг. Оказывается, ватными бывают даже руки. Не прыжок, а это внезапная слабость. Чуть не стоили мне здоровья и, вероятно, жизни. Сердце в груди вновь перешло на галоп. "Спокойно, ты уже перепрыгнул", подбодрил меня Тима. Я собрался и не отпустил железяку. раскачался как требовалось, ражал ладони и с громким шлепком пластиковой подошвы приземлился на площадку. Теперь меня и друзей отделяла пропасть. "Ну ты, блин, крутой", выдохнул Макс. Наступил звёздный час моего пацанства. Для закрепления эффекта в такие моменты лучше проявить великодушие. Я сейчас тут всё подробно осмотрю и спущусь. А вы не прыгайте, не надо, дело опасное. И мелкие точно не вытянут, сорвутся. Вот так. Всё-таки не удержался и винтил славик острую шпильку. Ничего старших на словах подлавливать. Ещё один случай тоже связан с железной дорогой. Это опасное место точно не предназначено для игр. Жаль, мы тогда этого не понимали. На товарной станции недалеко от нашего двора формировали грузовые составы. Маневровой тепловоз, известный в народе под прозвищем Кукушка, затаскивал несколько вагонов на горку, шипел, выпуская воздух, тужился и аккуратно сталкивал их вниз. Стрелочник заранее выставлял настройки, и до катка Несколько вагонов без тепловоза катилось на нужный путь. С лестницы первого вагона иногда свешивался железнодорожник в оранжевом жилете. Если вагоны разгонялись слишком быстро, путевой рабочий размахивал флагом, и его напарник подкладывал на рельсы тормозные клинья. Из-под колёс сыпались искры, звучал глухой удар стыковки, толчки которого передавались вперёд до головного вагона, закреплённого особенно устойчивыми к линиям. Иногда срывало даже их, тогда люди в оранжевых жилетах бежали вдоль пришедшей в движение гусеницы, на ходу пытаясь подбросить под колёса дополнительные стопори. Пятый, «Пятый на двенадцатый путь, путь семь-два-ноль, цепка -резерв. резерв!» надрывался в динамике женский голос. «Пятый на двенадцатый путь, семь-два-ноль, цепка резерв!» Сначала мы просто наблюдали. Однажды кто-то из нас запрыгнул на лестницу катящегося вагона и проехал несколько метров. Вскоре катание на докатках стало нашим любимым развлечением. Как-то раз мы с Максом оседлали не просто докатку, а, видимо, локомотивом товарный поезд. Макс зацепился первым и ждал меня на площадке вагона, а у меня соскользнула нога, и я повис на лестнице, как висят вниз головой на турнике. Вдруг поспешил на помощь, я сумел схватиться за его руку, но теперь нужно было подтянуться и вытащить ноги из лестничных проёмов. Поезд заходил в поворот, и против нас работала сила тяжести. Тело клонило в сторону, по лицу неустанных листало придорожная лебеда. Внезапно я осознал, что вишу вниз головой, а поворот не даёт разглядеть возможные препятствия. "Макс, тащи меня наверх!" крикнул я и с последних сил ухватился за него второй рукой и надрывая мышцы брюшного пресса, вытянул тело. В тот самый момент из-за поворота показался длинный железный козырёк и мутный зелёный глаз железнодорожного светофора. Секунды и козырёк, чиркнув по моим развивающимся на ветру волосам, Исчез за поворотом. Макс помог мне забраться на площадку, а обоих потряхивала. Еще чуть-чуть, и я бы вытащил всадника без головы. Просто не надо надевать кеды. У них скользкая подошва. Мысли по дороге с работы. Лучшая работа в мире. Я благодарен судьбе, что стал кардиохирургом. В детстве с открытым ртом смотрел на работу спасателей из документального сериала Служба спасения 911 и твёрдо решил помогать людям в экстренной ситуации. Медицинский институт лучший. С первого курса ты надеваешь халат и наполняешься ощущением собственной значимости. Мы учились в весёлое и шальное время на стыке 90-х и 2000-х. Занятия по анатомии вываливались на Манежную площадь, единственный на то время в Москве полноценный торговый центр или на площадь Революции, где каждую неделю строили какую-то сцену, проходили бесплатные концерты рок-групп. Вообще, работа врачом в стационаре в молододом адекватном коллективе под присмотром опытных учителей почти идеальная история. И с неё начался мой путь в ординатуре. «Ведь я из тех, кто не представляет, как можно весь день просидеть в офисе за компьютером. На мой взгляд, это очень скучно. Про работу в стационаре снято множество сериалов, отечественных и зарубежных. Не зря все, что крутится вокруг медицинского коллектива, привлекает столько внимания. Работать в большой больнице действительно круто». Это целый мир, целая жизнь, где на смену шуткам или дружескому розыгрышу буквально через минуту приходит бескомпромиссная борьба за чью-то жизнь. Это интересное чувство, когда ты становишься опытным клиницистом и уверенным в себе хирургом. Как-то раз, возглавляя консилиум, я на несколько секунд ушёл в свои мысли. Мне показалось, что всех сидящих вокруг врачей, ожидающих решения пациента, вытянувшегося по струнке ординатора, робко выглядывающих из-за двери студентов-практикантов, всего этого просто не может быть. Ведь я только вчера был пятиклассником, поднимающимся из-за парты, чтобы ответить перед классом на вопрос любимой учительницы: "Алёша, а ты кем хочешь быть, когда вырастешь?"